Они же долли, они же ляльки, не выносят никакой конкуренции со стороны иных животных. И потому генетически запрограммированы на их уничтожение. Фирма Mitsubishi Animals подала на Nature в суд. Да пока суд тянулся, в великом гусляре пропал карликовый пудель Бим, проживавший в одной квартире с новой лялькой. А надо сказать, что к тому времени в городе развелось десятка-три лялик. Третье и поколение образовались без помощи японских пилюль естественным путем. Ну, пропал пудель и пропал. Но хозяйка увидела, вставши на рассвете, что ее любимая лялька что-то копает в полисаднике на клумбе с флоксами. Она заинтересовалась и очень удивилась, что лялька при виде ее умчалась. Лямки полузасыпаны. Лежал обглоданный собачий скелетик. Так кончил жизнь пудель Бим. Этого следовало ожидать, — сказал профессор Минц и написал статью в газете «Гуслярское знамя», в которой объяснил, что японские ученые достигли даже лучших результатов, чем тех, к которым стремились. Судя по всему, они достигли идеального эффекта кукушки. Ради сохранения своего места в семействе, в стае, зверек-лялька способен на любое преступление, ибо он не воспринимает свой поступок как преступление. Ведь, нападая на гнездо малиновки, кошка же не думает, что она убийца. Статью напечатали под странным заголовком «Берегите собак», и никто не принял ее всерьез. Да и как примешь такую статью всерьез, если ты сидишь в кресле? Перед тобой журчит телевизор, а на коленях у тебя пригрелось любимое, очаровательное существо, чудо, которое позволяет тебе отдохнуть после отвратительного трудового дня и свары в автобусе. Это случилось в английском городке Бромли под Лондоном. Миссис Мэри вайкаунд беспокоилась о здоровье своего малыша, который перенес сильную простуду. Она проводила у его постельки дни и ночи, отрываясь лишь по крайней необходимости. А надо сказать, как рассказывала то «Дейли Теллиграф», Мэри жила одна, муж ее служил на Фолклендских островах. Домашние доли менял шерсть, и на два или на три дня стал источником аллергии. Понятно, что миссис Вайкаунт не пускала животные в детскую спаленку. Утром в пятницу... Мэри обратила внимание, что Долли сердится, отказывается принимать пищу и даже скалится, чего раньше с ней никогда не случалось. А когда, проходя мимо, Мэри рассеянно хотела приласкать животное, Долли отпрыгнула в сторону, чем вызвала улыбку у хозяйки, которая не придала значения событию. Покормив малыша, Мэри отправилась на кухню и взяла там мешок с мусором, чтобы отнести его в палисадник к урне. Отсутствовала она не более двух минут, когда возвратилась в дом, ее насторожил неясный шум наверху. Движимая материнским инстинктом, Мэри кинулась наверх и вовремя. Она застала свою любимицу Долли, когда та, спрыгнув на кровать, впила с острыми зубками в горло малышу. Мэри стала отрывать Долли от жертвы, та сопротивлялась распорола до локтей руки Мэри острыми когтями задних лап, но когда, оторвав ее от малыша, Мэри с отвращением отбросила Долли в угол, та вдруг потеряла агрессивность и, совсем по-человечески, виновато прикрыла лапкой мордашку и залила с неудержимым плачем. Когда домой приехал вызванный матерью муж, он был в бешенстве. Он хотел немедленно отдать животное в клинику, где бы его усыпили, но доля как будто поняла, что ей грозит, легла на спину, подняв кляку лапки и стонала от горя. Она лизала пол, она пыталась целовать ноги хозяевам, а пришедший ветеринар объяснил поведение зверька ревностью, которая оказывается свойственна всем животным, а наиболее ласковым привязчивым в наибольшей степени. Ветеринар согласился увести с собой несчастную долю, и Мэри, хоть и была согласна с мужем, что нельзя подвергать опасности жизнь ребенка, переживала, наверное, не меньше зверька. Ветеринар, как стало известно, впоследствии...